Радиоэхо Москвы, компания RTVI, агентство РИА Новости и газеты Известия представляют программу Осторожно, история. Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Это очередная программа цикла «Осторожная история». Я ее ведущий Виталий Демарский. Мой соведущий, напарник Владимир Рыжков, к сожалению, сегодня отсутствует. Уехал на историческую родину, на Алтай. Но он вернется, не надейтесь. И сегодня у нас очередная тема, которая сформулирована следующим образом. Россия, Россия в глобальной политике. Я читаю название правильно, журнала, правильно читаю. который возглавляет... Федор Лукьянов, один из наших сегодняшних наших гостей. А тема такая. Потом я еще раз его представлю: Россия и Грузия. Каково наше будущее, наше общее будущее? И для обсуждения этой темы. Федор Лукьянов, как я уже сказал, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Хотя надо было бы начать, конечно, с нашей дамы. А я не возражаю. Лили Шевцовой, политолог, ведущий сотрудник центра «Карнеги». Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. гости. Здравствуйте. Добрый день. Плюс 7985 970 45 45 номер для ваших смс напоминаю. На сайте радиостанции Москвы» началась веб-трансляция. Вы наших гостей Лили Шевцову и Федора Лукьянова можете лицезреть. Я проверю, да, так они в кадр помещаются вроде вдвоем. И, как обычно, мы нашу программу начинаем с комментария обозревателя РИА Новости Петра Романова. «Было ли вхождение Грузии в Россию добровольным? С точки зрения нынешнего президента Грузии – нет». Выступая в 2005 году на митинге в Дебилисе в честь приезда туда Буша-младшего, господин Саакашвили свою точку зрения изложил, не прибегая к фактам, но вполне недвусмысленно. «Наша безгранично красивая родина», — сказал он, — «на протяжении веков была ареной разгула многих захватчиков. Эти стены помнят римлян, византийцев, османов, перцев, монголов, русских, но никто из них не смог уничтожить наш гордый народ». Ну, гордость грузин оспаривать не собираюсь. Как не собираюсь оспаривать и того, что после революции русские большевики, не очень интересуясь мнением грузинских меньшевиков, отстранили их от власти и вернули Грузию туда, куда она когда-то пришла добровольно, а именно в состав России. Наверняка и в те давние времена были грузины, которые предпочли бы сохранить суверенитет. Но сама ситуация заставляла тогда думать больше не о независимости, а о выживании. Христианская Грузия оказалась в весьма недружелюбном окружении. О немалых жертвах противостояния грузин с персами и турками господину Саакашвили могли бы рассказать и грузинские архивы. Просто исходя из конъюнктурных политических соображений, он предпочел их игнорировать, а наоборот смешать в одну кучу и османов, и персов, и русских. Иначе говоря, в данном случае перед нами миф наводил. На самом деле, исторические хроники хранят свидетельство неоднократных просьб различных грузинских властей к русским императорам о помощи, вплоть до вхождения Грузии в состав Российской империи. Помочь грузинам Россия хотела и многократно это делала, но вот включать Грузию в состав Российской империи не спешила, прекрасно понимая очевидно. Одно дело – разовая помощь, а другое дело – взять на века ответственность за охрану грузинских границ, к тому же весьма удаленных по тем временам от Москвы. Недаром несколько русских императоров не решались на этот шаг. Последним, кто отказал грузинам, был Павел I. Его молил о помощи в 1798 году вступивший на грузинский престол Георгий XII. Сын Павла, император Александр I – Отказать грузину в мольбе о помощи уже не смог. Дореволюционная Большая Российская энциклопедия по этому поводу, между прочим, пишет. «Сознавая всю тяжесть жертв и забот, которую возложило бы на Россию полное присоединение страны, разоренное врагами внешними и раздираемой внутренними смутами, император Александр колебался». Государственному совету при вторичном обсуждении вопроса о присоединении Грузии было объявлено украйним отвращением государя поступить на принятие грузинского царства в подданство России. Но совет остался при прежнем своем мнении и подкрепил его такими соображениями, с которыми Александр I не мог не согласиться. Он утвердил мнение совета и 12 сентября 1801 года подписал манифест о полном присоединении Грузии к России. Несложно догадаться, что решающими аргументами в данном случае были вовсе не имперские амбиции, а долг по отношению к единоверцам. И очень жаль, что стены современного Тбилиси этого не желают помнить. Ну, вот такое введение, если хотите, в нашу тему. От Петра Романова, напомню, обозревателя РИА Новости. также напомню, что РИА Новости, агентство РИА Новости и газета «Известия» являются участниками этого проекта, совместного проекта вместе с радиостанцией «Эхо Москвы». Ну что... Я сразу хочу предупредить наших гостей, что я, все сегодняшние вопросы, все сегодняшние наши обсуждения, я бы хотел построить, и я надеюсь, что вы ответите на мою просьбу позитивно, не столько исторически, сколько перспективно, Будем, попробуем заглянем в будущее, заглянуть в будущее. Потому что то, что произошло в 2008 году, если, вот, так сказать, актуализировать тему, взаимоотношения России и Грузии, ну это уже там трагическая, не трагическая, драматическая в любом случае страница истории. Сегодняшнюю мы тему обозначили как кого наше будущее. имеется в виду России и Грузии. Давайте вот поэтому первый вопрос, который я вам задаю, напомню, что это Лили Шевцова и Федор Лукьянов. Так вот все-таки события 2008 года, не возвращаясь к ним завели вот эти наши отношения в тупик, или вы видите некий выход в перспективе через год, через 10, через 50, через 100 лет. все зависит от того, от дальности ваших, вашего взгляда в будущее. Кто начнет Ну, Лилия Шевцова. Начнём с дам. Виталий Зыря, вы с меня начали, потому что у меня сейчас, после того, как я выслушала комментарий, э Петра Романова, у меня возникла, скажем так, такая неуверенность. Неуверенность в том, что мы сейчас же найдем ответ на ваш вопрос. Вы знаете, сегодня говорят целый день не о Грузии, а о Польше. И вот когда я уезжала из офиса, мне сказали, собственно, почему Грузия? Ведь, собственно, Польша на радаре. И я думаю, что нам прежде чем начинать отвечать на вопрос о 2008 году, а также э, о будущем, пожалуй, нужно поместить эту проблему. Вы не возражаете, Федор, э, в сегодняшний контекст, хотя я понимаю, что сегодня быстро превращается в прошлое. И вот я бы хотела напомнить две вещи. Первое, это, собственно, тот факт, что есть четыре страны. Это Грузия, Польша, Литва, и Украина. Лидеры которых до недавнего времени, по крайней мере, с большим, с большим волнением, тревогой и подозрением смотрели на Россию, особенно на экспансионистские амбиции нашей элиты. И вот двух уже нет, они окончили свой срок, Адамкус и Ющенко. Третий погиб вчера, остался один, Сакашвили. И тот факт, что остался один Саакашвили на этой сцене, еще не говорит о том, что все другие страны, три страны, продолжают смотреть на Россию с доверием. И второй момент. Почему, собственно, почему мы говорим о России и Грузии? И почему для нас важен 2008 год, а также будущее этих отношений? Вот я убеждена, и не потому, что я занимаюсь внутриполитическими проблемами, Федор занимается внешней политикой, который, наверное, ответит на этот вопрос. Я убеждена, что, говоря о отношениях между государствами, мы прежде всего говорим о самих себе. О том, как мы смотрим на мир, о том, какова наша элита, каково наше общество, как мы рассматриваем понятие ответственность и даже такие моральные категории, как благородство, И также такие, такую категорию, как способность стратегически видеть будущее. И вот именно отношения России и Грузии, именно потому что они очень плохие, дают возможность нам тоньше взглянуть на самих себя, не только на Грузию. Ну и, пожалуй, чтобы это не выглядело монологом, я прирусь. Я прирусь. Э -э и Фёдору. отдам слово Федору, но только вспомню нашу с вами Виталий Беседу вчера. Помните, мы говорили, какие даты мы пропустили. Сегодня только я вспомнила эту дату. Я каюсь. 9 апреля 1989 года. Саперные лопатки в Белиси. Шатара ставили. А до этого митинг в Лихне, да, в Абхазии. Вот ну, с этого начался отсчет на, на и неделе, грузинской новой но истории. Но на этой неделе еще и дата добровольного, как у нас везде пишется, вхождения Грузии в состав Российской империи. Да. Так, да. У нас же вот, не случайно эта дата... возникла эта тема. У нас же да. такая у нас календарная, а то, что произошло с польской делегацией, с польским президентом, это, к сожалению, заранее ни в одном календаре не было. Да, поэтому поэтому у нас Но тема... Эта дата означает другой первый раз Советский Союз использовал армию против гражданского населения. Это, кстати, был толчком к распаду Советского Союза. Федор, а... Лили Шевцова на тебя переложила всю ответственность за историю за... и за будущее. За, за будущее, да. За будущее, да. Я не беру. Если, не если, беру. Буд, если будущее все-таки у наших отношений. Я продолжу вот ту рамку, которую установила Лилия. Она, <свят> на мой взгляд, совершенно правильная. Обсуждать Грузию отдельно от... Других стран, либо постсоветских, либо посткоммунистических, действительно не имеет смысла, хотя в грузинском случае есть много специфики, но в целом проблема, на мой взгляд, даже не в том, как мы относимся к бывшим окраинам, а как они относятся к нам. А в том, что Грузия, Польша, э, Украина, Литва и прочие страны, которые мы не упоминаем, но понятно о ком идет речь, все они находятся в ужасном, тяжелом, трагическом положении с точки зрения географии. Они все на протяжении истории всегда зажаты между, будучи малыми или средними странами, зажаты между странами большими которые, собственно, как правило, служат субъектами политики, а объектами зачастую являются вот эти вот те, кто между ними зажаты. И их действия часто вынуждены. То есть, они пытаются выжить в этом окружении, а уж как у них получается, это видно из истории. Присоединение добровольное и недобровольное Грузии к России в начале XIX века. Это один из примеров того, как грузинская элита тогдашняя, я не знаю, было ли тогда такое слово, вряд ли. В общем, грузинская власть пыталась выжить. В таких случаях, когда вот страны зажаты между большими и сильными, бывает как правило так, что приходится выбирать из двух зол. Вот в каждом случае выбирается какое-то из зл, которое... — ли меньше. это, что Саакашвили, столь нелюбимой Москвой, выбрал просто другое зло? — Сакашвили выбрал другую альтернативу, которая оказалась с его точки зрения, вот для него, ну, как бы она ему не помогла. — Не помогла. — Не помогла. Ну, глядя на события. — Ну, вот смотрите, очень долго до августа 2008 года, ну долго, насколько это так сказать, сколько там Саакашвили было у власти, считалось, что ухудшение отношений между Москвой и Тбилиси это дело чисто таких личной неприязней, если хотите, двух лидеров, да, Саакашвили и Путина, и было такое ощущение, что, может быть, наивное, что вот поменяется Саакашвили mm -hmm. или поменяется Путин, хотя плохо себе представляют, как это может произойти, но тем не менее, что вот поменяются лидеры, один из них или оба, и отношения сами с собой наладятся. Но в 2008 году, после событий августа, вот эти отношения, они теперь отягощены совершенно другими событиями. Да? Я имею в виду признанием независимости Южной Осетии и Абхазии. И здесь уже просто смены уходом того или иного лидера это не решить да? правильно я понимаю или нет да? То есть это включусь? уже более долго да, ага, но, в наше реально. обсуждение и заодно я бы не хотела спорить с Федом, который я считаю лучшим аналитиком в сфере международных отношений я действительно искренне так говорю Спасибо. я просто хочу добавить к вашему углу несколько иной угол и ответить на вопрос Виталия Мне кажется, вся проблема, драма и трагедия отношений между Россией и Грузией, конечно же, включает очень много слоев. И личный фактор действительно работает. Он работал и при Гамсахурде, он работал и при Шаварнадзе, он тем более работает при Сакашвили. И э, об антипатии между грузинским лидером и нашими лидерами известно, и не будем тратить на это время. Но дело в том, что возникает вопрос. А почему столько эмоций? Почему столько эмоций между грузинской элитой и российской элитой? Ведь нельзя эти эмоции объяснить только не любовью лидера. К сожалению, есть более сложные, более мощные причины, которые не сводятся только к геополитическим. Иначе бы, если бы речь шла о геополитике, можно было бы посмотреть на эту шахматную доску, отодвинуть некоторые фигуры, убрать другие и, возможно, решить проблему хотя бы на время. По крайней мере, в рамках политики, которую мы называем реальполитик, традиционного реализма, примеры, мирного существования государств с разными лидерами, с разными амбициями существовали в истории. Но у нас-то проблема с Грузией, я имею в виду не у нас с вами, а у российской элиты, проблема с Грузией в другом. Почему? Это проблема в системности, это проблема в разных цивилизационных векторах. Просто Россия выбрала свой вектор. Этот вектор пока что вектор прошлого прошлое. Ну, как по-иному назвать, назвать, назвать единовластие, которое требует своего обоснования, своей легитимации в постоянном державничестве, в постоянном поиске сателлитов и сфер влияния. Вот это российский вектор, который трудно назвать вектором 21 века. И, с другой стороны, Грузия отнюдь не при Саакашвили, а уже, кстати, при Шеварнации, выбрала иную траекторию движения. Выбрала траекторию движения в Европу. И, кстати, кстати, Федор лучше об этом знает. Грузия, пожалуй, является наиболее европейской из многих новых независимых государств. И, пожалуй, более европейской страной, чем Россия. Это в каком году? По крайней мере, в начале XII века крестоносцы вместе с Давидом Строителем, кажется, да, боролись с турками-сиджуками. Это в европейских столицах, когда у нас не знали слова Грузия, читали Витязя в тигровой шкуре. То есть уже тогда Грузия, во-первых, имела государственность, во-вторых, была эта страна христианской, и в-третьих, она принадлежала к европейскому дискурсу, тогда еще, 12, начало XII века. И поэтому грузины помнят эту прерванную государственную традицию, которую они хотят возродить, разными иногда не очень умными способами. Поэтому, прежде всего, вот этот вот разный цивилизационный вектор и является причиной вот этих драматических коллизий, которые происходят между двумя странами. Что означает? Что если уйдет Путин и Медведев, и уйдет Сакашвили? Возможно, мы можем прийти к какому-то прагматизму в отношениях, скажем, как Россия и Польша сейчас выравнивают отношения, Россия, несмотря Украина. да Россия и Украина, несмотря на наличие системных проблем, смена лидеров, вот. хотя и очень трагические обстоятельства сопутствуют этому в отношениях между Россией и Польшей, но я не уверена, что смена лидеров в Тбилиси приведет к сотрудничеству и, и, и, скажем, к партнерству между Москвой Москвой и Тбилиси. В силу вот разного вектора. И в силу того, что раньше, Виталий, Россия была для Грузии мостом в Европу, а сейчас стала забором. Ты готов? Я, я только одно Я совершенно с этим согласен. Сводить все к личным отношениям – это очень большое упрощение. Сводить все к последним 15-20 годам – это мало, хотя за эти годы происходило очень много. Вот на твой изначальный вопрос, зашли ли отношения в тупик в августе 2008 -го? Нет, конечно, они зашли в тупик гораздо раньше. Uh -huh. Они заходили uh -huh. в тупик последовательно, я бы сказал, с 1989 -го года когда, значит, в Грузии... — В Да, в Гомсахурде, а дальше было наслоение взаимных глупостей, ошибок, преступлений и, и просчетов. Но, конечно, вот это вот то, о чем сказала Лиля, это государственная традиция Грузии, уходящая далеко в прошлое, что отличает ее от очень многих других постсоветских стран, это принципиальная вещь. И от этого, от этой памяти грузинская элита не откажется. Вопрос в другом. Россия забор, а за забором что? — Разве Европа сегодня на что-то способна? Спасибо. Это было мнение Лили Шевцовой и Федора Луктянова. А сейчас мы послушаем Тихона Дзитко, который нам расскажет о, о опросе, который провели на сайте Superjob. Это еще один наш партнер в этом проекте. И людям было задан вопрос. Какое будущее у Южной Осетии и Абхазии? В России, в Грузии или независимо? Послушаем отчет Тихона Отвечая на вопрос о будущем Абхазии и Южной Осетии, посетители сайта SuperJob дают понять однозначно, возвращение этих регионов в состав Грузии они не верят. В поддержку подобного варианта развития событий отвечают лишь 5% пользователей. Правда, как оговаривается кредитный менеджер из Санкт-Петербурга, произойдет это только лет через 10-15. А секретарь из Дзержинска отмечает, что эти области исторически сложились под властью Грузии. Я цитирую. «Зависимость от России материальная, а от Грузии — этническая» клинической и психологическое. вряд ли их лидеры способны вести самостоятельную политику независимости, отмечает она. Большинство же участников опроса уверено в и Южной Осетии скорее всего станут частью России, так отвечает 60% респондентов. В этом вся цель России, заявляет 31-летний аудитор из Москвы. Так им будет лучше, продолжает торговый представитель из Новочебоксарска. Ведущий инженер по охране окружающей среды из Самары считает, что вхождение в состав России этих регионов вероятнее всего, отмеч что о воле людей здесь говорить не приходится. Это больше политический вопрос, а не желание народа. В самостоятельное будущее Абхазии Южной Осетии верит 35% респондентов. Правда, если посмотреть их комментарии, то и самостоятельность или независимость это, на их взгляд, будет весьма специфической. По сути, под тем или иным влиянием России. Официальными самостоятельно, а по факту частью России. Это комментарий 26-летнего менеджера по продажам. Абхазия, вполне возможно, и станет самостоятельным государством, а Южная Осетия квази-государством типа Пуэрто-Рико для США. Это уже сервис-инженер из Москвы под патронажем России. Вот комментарий менеджера по работе с клиентами из столицы. Те, кто пишет о реальной независимости двух регионов, единицы. Так же, как и Грузия, Абхазия и Осетия имеют право быть самостоятельными, пишет кредитный эксперт из Нового Воронежа. Комментарии относительно псевдонезависимости Абхазии и Южной Осетии весьма ожидаемы. Ведь, несмотря на те документы, которые были приняты руководством этих территорий уже больше 15 лет назад, и несмотря на признание независимости России и несколькими другими государствами типа Науру, о реальной независимости и самостоятельности пока речи совсем не идет. Ну, вот так вот такие мнения высказали посетители сайта Superjob, отвечая на вопрос, какое будущее ждет Южная Осетия и Абхазия. Кстати, по-моему, там так и не прозвучали цифры. Я могу их сказать. 35% опрошенных считают, что Южная Осетия и Абхазия будут продолжать существовать в качестве независимых государств. 60% считают, что они станут частью России. И 5% считают, что они вернутся и станут частью Грузии. Вот такие результаты опроса. То есть это как общественное мнение воспринимает вот это событие, событие вот эту ситуацию с Южной Осетией и Абхазией. Мнение вы слышали. Результаты опроса вы слышали. Вы пока обдумайте их, осмыслите. А мы небольшой перерыв на несколько минут сделаем. После чего продолжим беседу с Лидишей Шевцовым и Федором Лукьяновым. Мы говорим о России и Грузии, о будущем их отношений. Не будем только об истории, хотя моих гостей все время тянет в историю. Я их заставлю говорить о будущем. Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы, компания RTVI, агентство РИА Новости и газета Известия представляют программу Осторожно, история. Мы продолжаем программу «Осторожная история». Веду сегодня я в одиночестве. Виталий Демарский меня зовут, а моих гостей зовут Лилия и Фёдор Лукьянов. И говорим мы об, стараемся поговорить о будущем отношении России и Грузии. Вот перед нашим небольшим перерывом я привел цифры голосования на сайте Superjob, где 35% считали, что будущее Южной Осетии и Абхазии – это независимость 60%. В составе России и 5% только в составе Грузии. Вот вы, уважаемые гости, вы какой из трех категорий за какую из трех позиций вы, вы, вы бы проголосовали? Э, э, Виталий, дайте я начну, но не так как хочется, при а у... как будет. Как... Да, да но при bitte. условии, что вы мне дадите несколько минут, чтобы ответить на вызов? Федора, он же в конце своего монолога бросил вызов да, Европе, в Европе. Да. я возьму на себя смелость отмет... Хорошо, ответить от имени, от имени Европы, Европы, которая здесь отсутствует. Да. Но сначала очень кратко ответ на ваш вопрос. В, какой бы, в каком бы статусе не были новопризнаны Россией, Науру, Венесуэлой и какая ну, еще да. и Никарагуа? Южная Осетия и Абхазия эти государства продолжают оставаться государствами в кавычках, и они продолжают оставаться в так называемой черной дыре, вот э, э, э, в, а, в международно правовом вакууме. И, и я бы не можно позавидовала. Можно да, говорят, что вот Кипр, да? Кипр всегда пример традиционный. Я нет. не уверена, что гражданам Кипра удобно и комфортно живется. И я не уверена, что Абхазам и Южным Осетинам и гражданам этих государств будет жить комфортно, когда их нет на карте, у них нет собственных паспортов. И, в принципе, их государство – это миф или бред. Поэтому в ближайшее время, коль скоро Россия <coughs> и Грузия – не трансформирует своих отношений, а речь идет не только о смене лидеров в Москве и в Тбилиси, и речь идет в первую очередь об очень серьезных преобразованиях в российской системе. Вот как только она отучится выживать за счет сфер влияния и решит проблему с Грузией, возможно, очень медленный, очень мучительный путь какой-либо либо ассоциации Абхазии Южной Осетии с Грузией с Россией, либо, возможно, другие переходные формы. Но э, здесь я бы Теперь хотела... здесь вызов, вызов Лукьянова. Здесь, да, на вызов Лукьянова. Э, Федор, кстати, э, поднял очень много интересных вопросов. Я на них отвечу кратко и лапидарно. Грузия и другие новые, государ... новые независимые государства, которые зажаты между крупными игроками. Я думаю, сейчас драма, пожалуй, в другом. Драма этих государств и Грузии, в первую очередь, в том, что они находятся в тени одного великого игрока которая пытается из них сделать сателлитов. Имя этого игрока известно. Мы являемся его гражданами. Второе. Не Саакашвили придумал европейский выбор, когда 73% граждан Грузии голосуют за вступление в НАТО. Очевидно, это уже так сказать, традиция консолидации грузинского общества на вполне определенной платформе. И в третье, соглашусь, Соглашусь, где Европа. Вот с этим вызовом я соглашусь, Европа в последнее время, Объединенная Европа, показала как совершенно уникальный, совершенно феноменальный мировой проект создания общности на основе стандартов, а не интересов, э, так сказать, на основе человеческого отношения, даже к проблемам безопасности превратился в проект, которым, который стал равнодушен по отношению ко всему, что выходит за пределы Европейского Союза. И, в принципе, ни одна успешная реформа в новых независимых государствах, либо же, скажем, на Балканах, она не произошла без включения в пространство ну, европейской цивилизации. Понятно. Вот они зациклились на собственных проблемах. Но ведь есть много классиков, еще Раймон Арон говорил. Государство, которое теряет идею и идеологию, перестает быть великим и даже достойным. Вот Европейский Союз потерял миссию, потерял идею и потерял привлекательность. И более того, в случае с Грузией и в случае с Украиной, фактически предал интересы элит, которые искренне стремились включиться и, очевидно, сочли, что Европейский Союз дал определенный месседж и посылы. Поэтому соглашусь с Федором в том, что Европа в ее нынешнем политическом виде не оправдала себя. Но не могу сказать об этого о принципах европейской Пожалуй, я долго говорила. Ну, если коротко тоже начать с Абхазии и Южной Осетии, я да. думаю, что на обозримое будущее ничего там меняться не будет. Будет та же ситуация де-факто зависимости от России до да, собственной и де Юры тоже практически. Возможно, что количество стран, признающих, будет постепенно увеличиваться, но, конечно, не за счет ведущих держав, а за счет таких вот средних и малых. В далекой перспективе загадывать, на мой взгляд, вообще бессмысленно, потому что мы сейчас наблюдаем в мире, за 10 лет все меняется почти до неузнаваемости. Что будет на этом пространстве к 2020 году? Я вот не рискую прогнозировать. Все может произойти совсем не так, как мы думали, как уже произошло неоднократно. Единственное, что важно, это многократно говорилось, но не вредно повторить, что есть большая разница между Южной Осетьей и Абхазией, потому что Абхазия да, это, это очень да, сильная да. такая идентичность, а Южная Осетия это конечно, другое. С точки зрения интересов, если все-таки, то, конечно, Абхазия для России очень важна. Это стратегическая точка. Тем более, Если все-таки считать, что Россия будет выводить Черноморский флот из Крыма через 7 лет, то тогда, конечно, значимость Абхазии еще возрастает. С Южной Осетией, на мой взгляд, на сегодняшний день это в основном главное более бремя, чем какое-то приобретение. Теперь, что касается Европы, на мой взгляд, проблема как раз в том, что... Действительно, тот э, выбор, который сделала Грузия, и я абсолютно согласен, что она это сделала не при Сакашвили, а на основе гораздо более глубокой традиции, он может реализовываться только в том случае, если с одной стороны Россия не мешает, с другой стороны Европа заинтересована, а если Россия мешает, то Европа готова пытаться этому противодействовать». Сейчас нет э, никаких предпосылок для того, чтобы этот выбор реализовывать. В изоляции Грузия никакой европейской цивилизации не станет. Она, на мой взгляд, э, утонет в своих внутренних противоречиях, тем более, что ошибок совершается все выше, выше головы. А вот что касается э, успеха или неуспеха Европейского Союза, На мой взгляд, он был успешен, суперуспешен, невероятно просто, фантастически успешен э, во второй половине XX века, когда существовали совершенно другие э, исторические условия. В условиях э, наличия ясной, четкой, консолидирующей угрозы советской и в условиях э, очень плотной... Опеки со стороны Соединенных Штатов, которые предоставляли услуги безопасности и вообще, так сказать, следили за тем, чтобы европейцы не передрались друг с другом. После конца Советского Союза и холодной войны условия изменились, и вся вот эта прекрасная идея, она поплыла. Я могу откликнуться на э, вывод Федора о том, что, скорее всего, Грузия утонет. Да, если Вы, коротко, коротко э, я бы оставила большее поле для оптимизма. Грузия делает сейчас потрясающий по рисковости, по смелости проект. Строить западного типа демократию и свободную страну, а там свободы и плюрализма гораздо больше, чем в России, и чем во всех странах за, скажем так сказать, Кавказским хребтом, и одновременно находиться в тени России. Это действительно очень рисковый проект. И, и, как, и то, да. как это делает Грузия в очень неблагоприятных обстоятельствах. Надо отдать им должное. Они создали молодую элиту. Очень образованную. Очень, э, очень инновационную. У них В принципе, были действительно потрясающие успехи с первым этапом экономических реформ. Сейчас они начинают в очень сложных обстоятельствах. Второй этап трансформации. А страна, которой успех не только в том, что они изменили милицию и создали некоррумпированный полицейский патруль, а открыли одно окно для регистрации мелкого, среднего и крупного бизнеса, одно окно за три дня, эта страна, кстати, дает основания для оптимизма. И еще одна вещь. Очень многое будет зависеть от того, как Грузия преодолеет две системные ловушки, в которых она э, находится. Очень кратко. Одна ловушка – это, в принципе, консолидация общества элиты на основе совпадения принципа государственного строительства, государственной идентичности и территориальной целостности. Вот они строят государство, на основе интеграции. Теперь им придется пересмотреть эту формулу государственного устройства, строить и укреплять государство на основе, так сказать, ядерной территории, оставив вопрос Абхазии и Южной Сети на какую-то неопределенную перспективу времени. А вторая ловушка заключается в том, что ни одна страна в мире ни разу не преуспевала В собственном развитии, в собственной трансформации, если она не решала проблему государства в начале, а потом начинала реформы. Грузия решает проблему создания государства и реформ одновременно. И, в принципе, это, конечно же, очень сложный проект. Ну, получается, если вам, извините, если вам верить, что Грузия как бы вот реализовывает этот проект в одиночку, то есть не на кого опереться, не на кого облокотиться. Европа на них, значит, наплевала, Россия вообще чуть ли не враг, что остается Соединенные Штаты, Но Соединенные Штаты очень далеко. Да нет, ну, средства, конечно, Запад дает, но после войны американцы дали 1 миллиард долларов. Европа обещала на несколько лет 4,5 миллиарда долларов. Но дело в том, что деньги еще не решают, решают. ничего. Решает проблема ассоциации с крупным проектом, с Европой, с НАТО, с ЕС. Хотя бы, если не вхождение, то, по крайней мере, гарантии безопасности. И, между прочим, гарантии безопасности, это очень серьезная проблема для России. Это, в принципе, основа для того, чтобы грузины чувствовали себя спокойно. Лиля, здесь вот еще один вызов от Анны из Петербурга. Если она правильно поняла, как напишет Шевцову, то Шевцова признает возможность наличия сфер влияния у Евросоюза, но не признает такого права за Россию. Но дело в том, что Европейский Союз устанавливает свои сферы влияния совершенно другим способом, дорогая Аня. Путем Примера и путем создания привлекательного образа жизни. И поэтому Европейский Союз выстраивается в очередь. И Европейский Союз закрывает двери. Кстати, почти закрыл двери для вступления в Украину. А там еще вытянулся хвост желающих вступить в Европейский Союз. Понятно. А Россия как? -то... Федя, э, Федор... Э... Вот по поводу все-таки облакачивания, ты сам сказал вначале, что, собственно говоря, всем малым странам проблема ⁇ это то, что они находятся между большими, и что, если я правильно понял, то приходится на кого-то опираться. Приходится. Если операция не кого, то возникает большая проблема, проблема, если не сказать... Поэтому Грузия и утонет. Да это не утонет, ребята. утонет, да? я сказал, несколько фигурально выражаясь. Я нет. не считаю, что Грузия исчезнет, просто она... Я понимаю, что черная моря, чисто Да, Погрузиться во внутренние, внутренние разборки, это всегда самое саморазрушительно. Но это а... как один из вариантов. Ну, как не один основной. из вариантов, да. Но ну, тем не менее... А Что касается операции, да, я, честно говоря, не вижу какой-то перспективы европейского участия на постсоветском пространстве на достаточно долгий период. События последнего времени в Евросоюзе показали, что Евросоюз абсолютно сознательно выбрал роль самосозерцателя и самоулучшателя. То есть вот ä, те глобальные какие-то амбиции, которые высказывались еще несколько лет назад и ради которых вроде бы затевался весь расширение. лиссабонский договор, нет, лиссабонский договор уже после расширения. Но там началась, по-моему, проблема через расширение. Проблема через расширение, потому что выяснилось, что Евросоюз не способен быстро переварить, переварить такое мощное, через... да. И лиссабонский договор и назначение тех лиц, которые были назначены формальные руководители, значит, президенты, глава там, иностранных дел. Показали совершенно четкий выбор Мы больше не хотим быть мировым игроком Мы займемся внутренним совершенствованием Благо у нас очень много внутренних проблем Сейчас там с Грецией и так далее Плюс а -а -а. это все усилилось Там не только Греция Там и да. То есть остается Фактически остаются Соединенные Штаты Которые собственно и были Основной ставкой Саакашвили В предшествующие годы Но здесь, на мой взгляд, тоже для Сакашвили есть и для грузинской элиты есть большая проблема, потому что интерес Соединенных Штатов явно переносится в другие части мира. Это, конечно, отчасти связано с президентством Обамы, но думаю, что даже если придет человек более традиционных взглядов после него, ну, скажем, более близкий к неоконсервантам... А вы не традиционен. А в политическом плане, безусловно, нет. Если посмотреть, как на него реагирует настоящая Америка, то, конечно, да. А, так вот, объективно совершенно, главные вызовы американскому лидерству, они в 21 веке не на Кавказе и даже не на Украине, они на Тихом океане, они в Южной Азии и так далее. Но при этом-то один из главных вызовов для России именно на Кавказе, и как вообще вот эти отношения с Грузией, да, как э, можно рассматривать как частный случай, если хотите, как э, так сказать вообще в контексте вообще всех отношений с Кавказом, вообще будущего Кавказа. Совершенно верно, Федор прав. Европейцы стали созерцателями, созерцая самих себя. Американцы сейчас действительно при Обаме проводят политику самогон совершенно согласна и верно. Но есть два фактора. Во-первых, это общественное мнение европейского сообщества. Если мы посмотрим на недавние цифры, то 68 до 80% респондентов в Германии, Великобритании, во Франции и так далее считают, что эти государства и Европейский Союз совершенно беззубы, совершенно никакой должны уделять гораздо больше внимания, во-первых, России, во-вторых, проблемам демократии, а в-третьих, новым независимым государствам. И там Украина и Грузия – это заголовки европейских газет. А между прочим, европейское общественное мнение для европейских лидеров, тех, которые не, не хотят и не желают ни во что вмешиваться, хотят сидеть в собственной, так сказать, в собственной ванной комнате, это и Меркель, это и Сарказия, и Берлускони и так далее. Для них европейское общественное мнение – это фактор легитимации. А во-вторых, я не думаю, несмотря на то, как Европа повела себя и Америка в 2008 году, они, в принципе, умыли руки, когда Россия не выполнила двух пунктов из плана медведев саркози Да. Они умыли руки, отвернулись и пошли по линии ну, политической корректности. Они обиделись. Обидели. Но дело в том, что второй раз крупные... Такие крупные левиафаны обид не забывают. И я не думаю, что если случится конфликт между Москвой и Грузией, опять не приведи Господь. Я не думаю, что Европа и Америка поведет себя таким же образом, как в 2008 году. В связи с этим, в связи с этим после того, как Лиля Шевцова сказала то, что она сказала, я не могу не провести голосование среди наших среди нашей аудитории. А по какому вопросу? И хочу задать следующий вопрос. А. Считаете ли вы возможным Повторение военного конфликта между Россией и Грузией. Если считаете, что да, еще один такой военный конфликт возможен, ваш телефон 660 Если считаете, что нет, такой конфликт, повторение такого конфликта невозможно, то ваш телефон 660 Я запускаю голосование. Голосование. Процесс пошел. Процесс пошел, и я еще раз задаю вопрос: московский номер 6600664 для тех, кто считает возможным повторение военного конфликта между Россией и Грузией; 660065 московский же номер для тех, кто считает, что такой военный конфликт между Россией и Грузией больше невозможен. Но голосование идет, как вы думаете? Но когда отсутствует между двумя государствами, я имею в виду Россия и Грузия, отсутствует международно-правовое пространство, а присутствует черная дыра, серая дыра, назовите как хотите, в этой ситуации возможно все, что угодно все что угодно и я процитирую кстати моего коллегу Федора который написал статью может быть совсем о другом как хвост виляет собакой и когда в этом пространстве Фёдор, вы вашу когда о, в этом знаю. пространстве этом. существует но мне понравилось название ну, да. когда в этом пространстве существует два режима Которые могут выжить только в милитаристском окружении с милитаристской символикой, то они могут запросто завилять двумя головами. Я имею в виду спровоцируют Тбилиси и Москву. Сейчас я вас прошу, о каком режиме идет, о каких режимах идет Эти Москва. А Южная сети и Абхазском. 660 6064, если вы считаете, что возможно повторение военного конфликта между Россией и Грузией. 660 6065, если вы считаете, что такой конфликт, повторение такого конфликта невозможно. Так, э, европейское общественное мнение за вмешательство готово. Если что, платите большими деньгами и жизнями, спрашивает та же, видимо, Анна из Петербурга. Я не очень хорошо, правда, понимаю. Да, что вопрос. С Но готовы ли ЕС и деньги, и жизни класть да. на европеизацию таких стран, как Грузия, если я правильно понимаю? Без, — Без ответа. Давайте так, вот сейчас 500-й голос, и мы останавливаем наше голосование, и я вам скажу ответ на наш вопрос, в смысле, какие проценты, что думают. 68,4%, то есть, ну, две трети, грубо говоря, чуть больше, mm -hmm. считают, что такое повторение вот такого конфликта возможно. И только 31,6% считают, что это был последний военный конфликт между Россией и Грузией. Плохо То же есть, мы думаем вот, о, о себе. Плохо думаем о себе, То в первую очередь. наше общественное мнение, если считать вот проголосовавшую часть общественного мнения, если я правильно понимаю, оно готово к еще одной такого рода войне. Вообще это страшно. Мне готово не поддерживая человека. Не Можно опасается. Но готово в смысле, что считает, что он возможно. Да, но если исходить из того, что отношения с Грузией это в первую очередь отражение наш, нас самих, то мы, очевидно, вот именно так самих себя воспринимаем. Воспринимаем себя, элиту, общество, возможности. А вот Зинаида из Перми, Лиля, вам отвечает, мадам Шевцова предсказывала России казни египетские в 2008 году, ей верить нельзя. То есть она имеет в виду <с Зинаида из Перми, ну, что в 2008 году, после событий 2008 года, что Россия будет наказана как следует. Но, между прочим, Россия была наказана, Россия потеряла репутацию. Россия потеряла роль... Э, э, извините, э, Зинаида, спасибо за напоминание. Россия потеряла роль э, и право быть интегратором постсоветского пространства. Российская формула упорядочивания даже Кавказа провалилась. Россия очень многое потеряла. И, я не знаю, выиграла, и, так сказать, расширив свое присутствие в Абхазии и, и, Южной. и Южной Осетии. Федор, все-таки мой вопрос остается по поводу отношений России и Грузии, вот в контексте общекавказской политики. Ну, Кавказ взаимосвязан, это общее место. Понятно, что когда есть действительно такие неурегулированные очаги, как Абхазия и Южная Осетия, а безусловно, пока конфликт не урегулирован до тех пор, пока нет международно-правового политического решения. Я, в отличие от большинства слушателей, не думаю, что подобные события вероятны в обозримом будущем. Мне кажется, ни у кого на это нет ресурса. У Саакашвили точно нету сейчас. Я думаю, что ему не на что рассчитывать, поскольку раньше он все-таки рассчитывал на поддержку Соединенных Штатов. Сейчас он понимает, что это нереально. А Россия, я бы не сказал, что ее как-то сильно наказали после тех событий. Наказание продолжалось от, от трех недель до двух месяцев. Потом началось размораживание и так далее. Но мне кажется, что, тем не менее, российская элита извлекла уроки. И стало понятно, что такого рода вещи они не могут повторяться регулярно. Это может очень дорого обойтись. А что касается э, э, вообще перспектив отношений с Грузией, э, мне кажется, что... Нам не надо смотреть далеко вперед. Вот максимум, чего мы должны сейчас желать, это поддерживать вот тот статус-кво, который есть, который основывается на понимании того, что никому не нужно никакой дестабилизации больше. Пусть это не решено, но пусть будет вот хоть спокойно. У нас идет последняя минута. Очень коротко. Вот то, с чего начала Лиля, были четыре страны. В трех сменились президенты, так или иначе. Да? Это Грузия, э, Польша, Литва, Украина. И в Грузии да? сменится в 2014 И сменится году. И в Грузии сменится президент. Э, очень коротко. После смены президента вряд ли изменится политика Грузии. Но отношения могут улучшиться. Просто так сказать, так, тактически, да или нет. Дело в том, что Россия сейчас делает перезагрузку отношений с Западом. И сейчас не в интересах России ссориться с Грузией. Не исключено, что отношения перейдут в прагматическое русло. Хоть что-то оптимистическое мы сегодня услышали от Лили Шевцовой, как и от Федора Лукьянова. Спасибо. Это была программа «Осторожная история». До встречи через неделю. Спасибо. Осторожно. История.